Голос певца был низок и звучен, и Стелла, не понимая слов, невольно поддалась очарованию грустного ритма. Певец умолк, тишина словно сгустилась. — О чем он пел? — спросила она шепотом. — О жизни, мадемуазель. Это ритуальная песня восьмого дня перед праздником трех лун. Завтра пропоют песнь «Большой охоты», послезавтра — песнь «Воина». — Могу я ее записать? — Мне бы хотелось иметь их в моей фонотеке. На следующий год, если вы еще будете здесь, вы могли бы меня предупредить. У меня недавно записано если хотите, я перепишу их для вас. А теперь смотрите. Старый воин поднялся, в свою очередь приблизился к костру и бросил в огонь горсть какого-то порошка. Над костром взвелось сине зеленое пламя. Вождь пристально смотрел на него, а пламя не опало. Затем он вернулся на свое место. Тогда встал один из юношей. Он обогнул костер, сел напротив группы девушек и запел веселую, быструю песенку. А он о чем поет? Это трудно перевести. Он перечисляет достоинства красотки, в которую влюблен. В этот вечер, вечер голубой луны, юноши сватаются к своим избранницам. Сейчас она ему ответит. Ответ был кратким. «Не повезло бедняге. Жалко его. Это Блии. Он выбрал Энику, самую красивую девушку. Но у нее жестокое сердце. А что же он теперь будет делать?» «Будет ждать до следующего года. Или попытает счастье с кем-нибудь еще». Второй юноша приблизился и сел напротив другой девушки. На этот раз ответ ее был долгим и явно благоприятным. И они ушли вместе». С этой минуты они считаются мужем и женой. А если родители не согласны? Они бы сказали об этом юноше заранее, но, как правило, это не удерживает влюбленных. Одна за другой так соединились еще пар десять. Смотрите-ка, и Янко, наконец-то он решился. Интересно, кого он избрал? Великий воин явно колебался. Наконец он обогнул костер и сел перед стелой Дьявольщина! — Только этого не хватало, — процедил сквозь зубы Тераи. Стелла не знала, куда деваться. — Что же делать? — прошептала она. — Что он говорит? — Женщина издалека, твоя кожа белее перьев ики, твои глаза сияют, как голубая река, твои волосы желтые, как лепестки теке. — Ты не смертная ты, наверное, богиня Сине, сошедшая к людям, чтобы сводить их с ума. Скажи, кто твои враги, и я принесу тебе их окровавленные головы. Скажи, куда ты хочешь пойти, и я расстелю под твоими ногами ковер из драгоценных мехов из самых прекрасных цветов. Эй, великий охотник, в шатре твоем всегда будет лучшее мясо, и зубы твои никогда не останутся праздными. О богиня, сжалься над смертным, который тебя полюбил. Это очень красиво, Тараи, но у меня нет ни малейшего желания выходить замуж за этого, в общем, за человека иного мира. Говорите, что угодно, только нараспев, я постараюсь выпутаться. Иенко ждал. Лицо его освященное отблеском костра было печально и покорно. Скажите ему, что я не могу стать его женой, что моя религия запрещает мне выходить замуж за человека другого народа, что я сожалею об этом, потому что он великий охотник, И воин, и потому, что он очень красив, — закончила она вполголоса полголоса. Тераи перевел. Иенка молча поднялся и исчез по другую сторону костра. «Дело плохо», — буркнул Тераи. «Надо было мне подумать об этом раньше и не приводить вас сегодня к костру. И все из-за того, что вы чертовски красивы. Вы это знаете?» Она тихо рассмеялась. «На сегодня мне хватило бы одного признания». «А почему вы сказали, что дело плохо? Разве мне что-нибудь угрожает?» «Нет, но я люблю Энко. Это на самом деле великий воин, и он уже не молод. То, что для другого было бы обычным, ничего не значащим отказом, может его глубоко ранить. Эти и Хамбе очень самолюбивы и горды». Огонь пожирал саванну. Он шел с запада, подгоняемый ветром, и дым клубился перед ним. Огненный вал шириной в десятки километров катился к оголенной бесплодной полосе у реки, которую и хамбе использовали для загона с незапамятных времен, каждый раз вырубая заранее редкий кустарник. И перед этой стеной огня бежали животные, хищные, травоядные, вперемешку, объединенные великим братством страха. Тераи, выпрямившись во весь свой гигантский рост, стоял рядом со стелой на выступе скалы. Несмотря на то, что они были довольно высоко, Клубы горького дыма временами поднимались и сюда. И девушка спрашивала себя, как выдерживают этот ад охотники внизу, на равнине, где можно было бы задохнуться. Временами она видела, как они стреляли из луков по отставшим животным, и как женщины тут же разделывали туши и бегом уносили шкуры и мясо, спасаясь от наступающего огня. — А вашего друзей не назовешь спортсменами, — заметила она. Это не охота, а скорее бойня. Да, это и есть бойня. Большая осенняя охота не забава, а способ обеспечить себе пропитание. Они закоптят мясо по-своему или засолят, как я их научил, и будут есть его всю зиму. Когда начнутся большие дожди, дичь здесь практически исчезнет. Сколько времени длится сезон дождей? От двух до трех месяцев. Год на год не приходится. Иногда почва настолько пропитывается влагой, что в ней тонешь по колено. Мне казалось, что при таком климате здесь должны были разрастись настоящие джунгли. А они разрастались там дальше, на юге, как вы сами видели. Но мы не на земле, растительность здесь другая. А кроме того, пожары, случайные или намеренные, держат лес в его границах. Погода портится. Да, скоро будет гроза, поэтому и хамбей торопится. Посмотрите-ка на женщин. Заоголенные для защиты от огня полосой маленькие фигурки, похожие на прямоходящих муравьев, быстро утаскивали санки, нагруженные кровавыми кусками мяса. Отсюда до селения 5 километров, и потом они еще будут плясать всю ночь. Охота была удачной? Да, слава богу. Если бы дичи было мало, мои друзья могли бы подумать, что это вы принесли им несчастье, и я не знаю... «Смог ли бы я их в этом разубедить?» «Похоже, они не любят меня. Я видела это по глазам вашей, Лаэля. А за что им вас любить? Вы здесь всего несколько дней. Однако, Иенко, это другое дело. Признаюсь, когда вы ему отказали, я вздохнул с облегчением, иначе все немного бы усложнилось». Вспыхнув, она повернулась к нему. «Неужели вы могли подумать?» «Ба! Некоторые дамы спортметала прошли через это. Любопытство». «Нет, извращенность. И если вы считаете, что я такая, уже давно я ни за что не осуждаю себе подобных». Насмешливо прервал ее Тараи. «Встречаются же волки и собаки, шакалы и гиены». «Кто же тогда вы сами?» «Я волк, мадемуазель. И мои друзья тоже волки». «Значит, я, по-вашему, собака?» «Я вас слишком мало знаю, чтобы судить, но, по-моему, у вас тоже есть что-то от волчьей породы, и когда-нибудь она себя покажет». Стелла рассмеялась. «Вы ошибаетесь. Скорее, я из породы кошачьих. Красивые опасные звери. Во всяком случае, самцы. Самки хуже, они рабыни своего естества. Ну, это ко мне не относится. Пойдемте отсюда. Противно смотреть на это побоище». Низкие черные тучи неслись по небу, застилая свет. Стелла и Тераи спустились к подножию скалы. Когда девушка спрыгнула на траву с последнего каменного уступа, неподалеку послышалось глухое рычание. «А вот и Лео. Где это он бегал?» — сказала Стелла. Тераи оттолкнул ее назад так резко, что она упала. «Вы просто грубиян!» «Молчите! Это не Лео, это псевдотигр!» «А у меня нет с собой карабина!» Я думал, что перебил их всех на сто километров вокруг. Он говорил вполголоса, всматриваясь в нагромождение глыб, казавшихся еще более хаотическим, мертвенным предгрозовом освещении. Что же делать? Затаиться. Может быть, он пройдет мимо? Вот он. Молния разорвала темное небо, озарив все вокруг. И Стелла увидела на миг хищника. Оранжевого, с редкими черными полосами. Он показался ей гораздо крупнее и массивнее земного тигра. После яркой вспышки сумерки словно сгустились, и теперь она различала в темноте лишь два узких глаза, горящих зеленым огнем. «Йох-йох!» ёх -йох. боевой клич Тераиры скатился по долине, и скалы ответили ему глухим эхом. С ножом в руке он двинулся навстречу хищнику. Хриплое рычание послышалось сзади, и Стелла, резко обернувшись, Увидела второго псевдотигра, самку, которая ползла к ним, извиваясь в высокой траве. Стелла поняла, что это смерть. Несмотря на мужество и силу ее спутника, даже он не смог бы справиться с двумя хищниками. В отчаянии она оглянулась, надеясь найти хоть какое-нибудь убежище. Но второй зверь уже отрезал их от скал. Да и в любом случае она не успела бы взобраться достаточно высоко, чтобы он ее не достал. Ужас пригвоздил ее к месту. Гревастое тело обрушилось на спину тигрицы, словно с неба. Едва зверя сплелись в желто-оранжевый ком. Одновременно самка прыгнула на Тераи. Тот увернулся в последнее мгновение, и в руке его мелькнул нож. Нож вспорол бок хищника. тигр прыгнул снова. сбитый массивной тушей Тераи упал. Хищник тоже по инерции покатился в траву. Но человек оглушенно не двигался, а в зверь встал и пошел к нему, судорожно разевая клыкастую пасть. В отчаянии Стелла схватила камень и швырнула его изо всех сил. Камень отскочил от толстого черепа, но внимание зверя было отвлечено. Неторопливо, словно насмехаясь, он двинулся к Стелле. Она со стоном упала на землю и, словно в кошмарном сне, смотрела, как багровая клыкастая пасть Приближается и приближается. Время остановилось. Стелле казалось, что она уже целую вечность слышит рев самки в ее последней смертельной схватки и глухое рычание Лео. Всевдотигр дыхнул ей в лицо, ее обдало горячим гнилым дыханием, и она закрыла глаза. Боль, смерть. Но не было ни боли, ни смерти. Она открыла глаза и приподнялась. Тераи сидел на псевдотигре верхом и пытался двумя руками заломить ему голову вверх. Зверь отбивался, но лапы его шлепали по земле, не достигая противника. «Где нож? Где нож?» — мелькнуло у нее. И вдруг она увидела. Кинжал Тераи воткнулся в землю метров четырех от них. Она бросилась к нему, вырвала нож из земли и протянула геологу. Тот мотнул головой. Нет. Она не знала, что делать ей в этой схватке титанов. Живот выдохнул наконец трои. Невероятным усилием он перевернул зверя на спину, подставив его серебристое брюхо, испачканное грязью. Скорее она подбежала, неловко ткнула ножом, удивлённая и испуганная тем, что шкура оказалась такой упругой. Затем, стиснув зубы, надавила изо всех сил. Лезвие внезапно вошло по рукоять. Кровь брызнула ей на руки. И псевдотигр взревел. В то же мгновение Тераи последним усилием вывернул на бок его страшную морду. Кости хрустнули. Отпрыгнул, но недостаточно быстро. В своей агонии псевдотигр располосовал ему правое плечо. Тераи поднялся, шатаясь, и воздел руки к небу, низвергавшему на него водопады. Йо-хо-хо! Мол, не его огромную фигуру, залитую кровью и дождем. Взгляд упал на Стеллу. Под этим взглядом девушка сжалась в комок. Он шагнул к ней, схватил ее за плечи и грубо-жадно поцеловал. Сначала Стелла не сопротивлялась, слишком испуганная и подавленная. Но потом пришла в себя и начала отчаянно отбиваться. «Нет, Терраи, нет! Не надо!» Он выпустил ее, и, понурив голову, отступил на шаг. «Простите меня», — глухо проговорил гигант. «После боя, когда приходится драться вот так в рукопашную, я сам зверею». «Ничего я понимаю. И благодарю за то, что вы еще раз спасли мне жизнь. Если бы вы не запустили в этого дьявола камнем», — сказал Тараи. «Ну ладно, пойдемте взглянем налево Лео сидел рядом с мертвой псевдотигрицей. При виде Тарои он встал. Тот внимательно осмотрел своего друга, но не нашел ничего серьезного, кроме длинной царапины на левом боку. Отделался легким испугом. А вот вы... Откуда на вас кровь? Я не ранена, это кровь тигра. Покажите-ка лучше ваше плечо. Пустяки. Продезинфицирую рану, и все будет в порядке. Трое воинов и хамбе выступили с темноты, держа луки наготове. Они увидели мертвых хищников, не веря глазам, повернулись к лево, к Тераи. «Росы муту!» — пробормотал самый старший из них с благоговением, почти с ужасом. «Шкура самца почти не пострадала», — сказал Тераи. «Я прикажу ее выделать для вас. А земля это будет неплохим сувениром». От агента 123К, в Центральный совет БКС, Бюро ксинологии. Секция 3. Срочное сообщение. Положение на Эльдорадо осложняется. Свободный агент F-127 убил в схватке четырех туземцев из особенно воинственного племени. Туземцы были вооружены карабинами Мазетти. Необходимо срочно выяснить, каким путем это оружие тайно доставлено на Эльдорадо. Подробный отчет сразу же после получения вещественных доказательств и обещанных фотоснимков. Положение угрожающее. Повторяю, положение угрожающее. Станислав Игрищев по прозвищу Сташиник посадил свой личный вертолет на вершину одного из холмов Мато в десяти километрах севернее порт Металла. Ночь была непроглядная. Луны скрывались за низко бегущими тучами. Холодный ветер шумел в листве деревьев, внизу — подножие холма. Игрищев взглянул на часы на приборной доске вертолета. Полночь, он уже должен быть здесь. Помедлив немного, он ощупал в кармане пистолет, выбрался наружу и замер, прислонившись к кабине вертолета. Кругом только тьма да шум ветра в листве. Подождав еще минуту, Игрищев включил свой фонарик и направился к кустам. Слабый стон привел его к акуаре, который лежал у кустов в луже крови. Он нагнулся над ним. Какое-то движение за спиной заставило его обернуться и вскинуть руку, инстинктивно защищая голову. Тяжелое стальное лезвие мачете разрубило ему пальцы и раскроило череп. Заметка из газеты «Новости. порт металла Еще один геолога-разведчик убит. Сегодня утром воздушный полицейский патруль обнаружил на холмах Мату чей-то вертолет. Сержанта Хауэла это удивило, и он приземлился поблизости. В кабине вертолета никого не оказалось, но неподалеку сержант нашел труп его владельца, некоего игрищего геолога. Предпринятые тут же розыски позволили быстро найти убийцу. Им оказался туземец по имени Акуара, тяжело раненый, но вооруженный похищенному кого-то ружьем. После короткой перестрелки победа осталась на стороне представителей закона. Этот туземец в прошлом был слугой Игрищева и его компаньона, так что, по-видимому, трагедия разразилась на почве личной мести.